Глава 30. Инферно незадолго до. Человек сидел в своем загоне и что-то рисовал на песке гнилой палкой. Хмыкал себе под нос, стирал нарисованное ногой и снова рисовал. И если до этого он постоянно или сбегал, или подкупал ночную стражу, или даже рыл подкоп, то сейчас человек, прозванный угнетателем, похоже, смирился. «Твой выход через пять минут!» — грозно проворчал надсмотрщик, но бить колотушкой по решетке не стал. Было что-то в этом человеке, что не давало относиться к нему как к обычному мясу. Да и опыт показывал, что если к нему относиться с достоинством, то угнетатель платит обратно той же монетой. В общем, между надзирателем и участником турнира под номером 66 как-то сразу установился вооруженный нейтралитет. Демон не шпынял человека, пользуясь его временной беспомощностью, а человек не угнетал демона при удобной возможности. «Окей, Шварц», — весело откликнулся угнетатель. «И да, ты был хорошим тюремщиком». «Тоже думаешь, что это твой последний бой?» — криво усмехнулся демон. «Типа того», — загадочно улыбнулся человек. «Поставлю на твою победу медяк», — решил надзиратель. «В дань уважения!» «Ставь золотой!» В словах угнетателя было столько убежденности, что демон на секунду заколебался. «И да, Шварц, если бы у тебя был выбор, кем стать, что бы ты выбрал? Начальник загона или легат легиона?» Не то, ни другое!» Демон посмотрел по сторонам, убеждаясь, что их разговор никто не подслушивает. «Садовник!» «О, как!» – удивленно покивал человек, поднимаясь со своей лежанки. «Хм, ну ладно, я запомню». «Запомнит он!» – проворчал себе под нос надзиратель. «Готов к бою! Всегда готов!» Заметив на лице угнетателя хищную улыбку, демон повторно задумался о том, чтобы сделать ставку на победу этого человека. «Да, он слабее Асгота в несколько раз, но его дух и вера в себя поражают». Демон лязгнул цепями, открывая дверь камеры, и отступил на шаг, выпуская человека в коридор. Хорошо, угнетатель с хрустом потянулся и подмигнул демону. «Кстати, Шварц, слушок пошел, что в шестом легионе какая-то чертовщина творится?» «Ты-то откуда знаешь?» – нахмурился демон, взмахом когтистой лапы указывая путь. «И хватит называть меня Шварцем!» «Вообще-то, человек сделал вид, что обиделся. Это комплимент!» «Ну-ну», – проворчал надзиратель, следуя за идущим на свой последний бой человеком. «Шагай давай». «Ну не хочешь, не говори», – пожал плечами угнетатель, не выпуская свою гнилушку из рук. «Хотя какая, в конце концов, разница?» – подумал демон. всё равно ему умирать». «Кто-то устроил охоту на десятников и сотников легиона», – проворчал демон. год в ярости». «Хо-хо!» — удивленно протянул человек. «Совпадение? Не думаю». «Ты-то чего обрадовался?» — нахмурился надсмотрщик. «Он же на тебя оторвется!» «Но это мы еще посмотрим», — хладнокровно ответил угнетатель, а демона в очередной раз посетила мысль насчет ставки. Дойдя до стальной решетки, перекрывающей путь на арену, надзиратель дважды ударил кулаком в стену и крикнул. «Лузгань!» «Чтоб тебя на сковороде жарили, поднимай решетку!» Невидимый Лузгань не отозвался, но решетка жалобно скрипнув, неохотно поползла наверх. «Ну, поехали!» Человек зачем-то попрыгал, а в его глазах засветился привычный уже демону огонек предвкушения хорошей драки. «В принципе», — подумал демон, смотря на решительную походку человека, который, по идее, не спал десять суток подряд. «Азгод любит выходить в самый последний момент. А значит, я еще успею сделать ставку». Инферно. Макс. Незадолго до. Человек вышел на арену и с любопытством огляделся по сторонам. Весь амфитеатр был под завязку забит чертями, бесами, демонами и прочими тварями Инферно. Смешно, но он первый игрок, который сумел без поддержки клана пройти так далеко в исследовании преисподней. И если он сейчас победит, то станет сильнейшим игроком в мире. Точнее, не если, а когда. Макс заглянул в бездонную калиту и пробежался глазами по подаркам младшего брата. Зелье смертельной кислоты – реликтовое. Зелье бесстрашие – реликтовое. Зелье скрытности – реликтовое. Зелье скорости – реликтовое. Зелье обнуления – божественное. Так это на пояс в ячейке быстрого доступа. пробормотал он себе под нос. Бодрящая Игристое, плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к мудрости, плюс 5 к харизме. Время действия 30 минут. Разово убирает все дебафы и дарует бодрость. Святое вино, плюс 10 к силе, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к ловкости, плюс 50% урона против Ищадии Инферно. Время действия 30 минут. Игристое оставим на потом, и так уже одну бутылочку вчера прикончил, «А вот от венца не откажусь». Он с легким хлопком открыл бутылку и с удовольствием отхлебнул светящейся жидкости из запотевшей бутылки. «Хорошо», – пробежался взглядом по кольчугам и нагрудникам и остановил свой выбор на следующем комплекте. «Ну как комплекте?» «Нагрудник грифона плюс 20 к силе, плюс 10 к телосложению, плюс 20% к урону двуручным оружием при атаке, минус 20% к защите при обороне, уникальный». Гофрированный плакарт, плюс 15% к защите, невозможно сбить с ног, редкий. Поножи рыцаря, плюс 5% к защите, обычный. С миру по нитке, как говорится. Оторвавшись от доспехов, человек сделал широкий глоток из бутылки и покосился на противоположный выход. Что-то с год задерживается, ну да ему же лучше. Надел подходящие колечки и амулеты. Кольцо силы плюс 3, обычное. Амулет защиты, плюс 5% к защите, обычная. И достал жемчужину, переданного братом секонд -хенда. Башенный щит крестоносца, плюс 10 к телосложению, плюс 30% к защите, минус 10% к мобильности. Активный навык выбитые зубы, раз в час можно ударить противника щитом, редкий. «Мне бы еще шлем», – подумал Макс, беря щит в левую руку, а палку-гнилушку в правую. «Но и то хлеб». Вообще, башенный щит крестоносца можно было использовать только с одноручным оружием, но он давным-давно получил реликтовое умение «здоровяк», которое при наличии минимальной силы в 150 единиц позволяло ему использовать двуручное оружие вместе со щитом. Рассовав оставшиеся исцеляющие зелья по слотам быстрого доступа, Макс посмотрел на толпу и громко крикнул. «Ну ты где там, азготушка! Или испугался?» «Внимание, на вас действует взгляд владыки. Все характеристики понижены на 10 процентов». усмехнулся про себя Макс, стараясь не смотреть в сторону рейдбосса локации. «Сам князь тьмы пожаловал посмотреть поединок. Или не только посмотреть, но и поучаствовать?» Палка-гнилушка многое ему рассказала, и Макс в общих чертах понимал, что его ждет. Единственное, чего он не понимал, как Сани сможет попасть к нему. «А может, поясницу прострелила огненные спицы невероятной догадки? Он уже здесь? Эти убийства десятников и сотников шестого легиона, утреннее отравление сгота, про которое судачит все инферно, грандиозная попойка среди гвардейцев инферно, устроенная вчера вечером. И ведь неизвестный сыпал мифрилом, как серебром». «Где же ты, братик?» Макс прищурился, рассматривая трибуны, визжащие от предвкушения боя. Подай мне знак. Туру-ту-ту-ту, -ту -ту -ту", зычно пропела труба распорядителя турнира, и человек разом подобрался. «Приветствуем Тысячника Шестого Легиона!» Одна половина зрителей восторженно заревела, другая половина горестно застонала, держась загудящие после вчерашней попойки головы. «Несравненного Азгота Лучезарного! Лучшего мечника Инферно!» а распорядитель с опаской покосился на поднявшего бровь князя тьмы. После величайшего, конечно. Высокий и широкоплечий демон важно вышел из своего шатра, установленного в нескольких метрах от Колизея, и под восторженные крики не спеша пошел к воротам, ведущим на арену. «Тащи сюда свою задницу, асгад!» – заорал Макс, с легкостью перекрикивая распорядителя. «Ты же захватил с собой вазелин?» Провокация и шантаж — самые недооцененные умения в любой игре, причем не требуют прокачанного интеллекта или мудрости. Голая сила — выбор настоящих воинов. Провокация пригождается на поле боя. Шантаж отлично заменяет убеждения и прочие навыки, основанные на харизме. Вот и сейчас тысячник шестого легиона покраснел как помидор и одним прыжком оказался на арене. «Я тебя выпотрушу!» В глазах Тысячника бушевало пламя, зато его защита просела аж на 15%. «Готовь задницу, рогатый!» — крикнул Макс, опрокидывая в себя зелье бесстрашия и скорости. «Сейчас отправлю тебя в ничто, как и твоих сотников!» «Так это был ты?» — взревел демон, доставая из воздуха огненный меч. «О, как долго ты будешь умирать!» «Хватит болтать! Дерись как мужчина, если ты мужчина!» «Ну все!» Из глаз Азгота ударило пламя, превращая песок арены в стекло, но Макс уже что было сил мчался по арене, огибая демона по часовой стрелке. Демон был всего на 54 уровня выше, чем человек и имел в запасе три смертельных активных умения «Огненный взгляд», «Карающий удар огненным мечом» и «Огненная волна». Собственно, все, чего добивался Макс разозлить соперника, пускай даже детскими подначками, и заставить его выложить на стол все козыри. Кстати, детские подначки обычно самые злые, неожиданно подумал Макс, швыряя в возготы зелье смертельной кислоты. Интересно, откуда у Сани такие арты? Раа! взревел демон, чьё здоровье разом просило больше, чем на треть, и пустил вокруг себя огненную волну. Макс на глазок прикинул расстояние и спрятался за башенный щит, пережидая поток огня. От хлынувшего жара мгновенно пересохло во рту и затрещали волосы на затылке. Механически опрокинул в себя пузырек с зельем исцеления и рванул в сторону, чудом уходя от удара пылающего меча. «Интересно, выдержит ли этот щит, карающий удар Тысячника Шестого Легиона?» – подумал Макс. «Оп, удачный момент!» поймав замешкавшегося демона на повороте Человек подскочил и ткнул своей гнилушкой Азгота в коленку. «Урою!» — Тысячник принялся метать в Макса сгустки огня, и человеку пришлось проявить чудеса и квилибристики. «Голыми руками порву!» «Тот это вышел с огненным мечом против человека с гнилой деревяшкой!» Макс не забывал постоянно двигаться, не давая Азготу прицелиться, и не упускал ни единой возможности вывести противника из себя. Что до гнилой деревяшки, казалось, весь инферно уже в курсе спора брата угнетающего с внезапно выросшим в силе Гадуком. Мол, человек поставил 10 мифриловых монет на победу брата. Правда, ходили слухи, что величайший, как обычно, отжал спор себе, щедро оставив Гадуку одну монету, что и так было в инферно сродни сокровищу. «Кстати, хорошо было бы встретиться с этим курьером еще раз», — подумал Макс, — прикидывая использовать зелье обнуления или нет. В принципе, здоровье демона и так просело ниже половины. Кстати, интересно, кто все-таки отравил его утром? Все, пора атаковать. Макс трезво оценивал свои шансы. Он может прыгать кузнечиком до тех пор, пока действует зелье скорости и бесстрашия, а демон находится под влиянием провокации. Но стоит зелем закончиться, как аура Асгота мгновенно замедлит его и превратит в испуганную курицу. «Сейчас или никогда», — подумал Макс, сближаясь с демоном. Он резко ударил палкой гнилушкой о башенный щит и ловко подмырнул под размашистый удар огненного меча. Затылок обдало жаром, волосы на голове, кажется, загорелись, но Максу было не до этого. Артефакт, мигнув темной темнее ночи вспышкой, превратился в тяжелое пехотное копье, и Макс сделал резкий выпад вперед и вверх. Он целил в горло, но демон дернулся, и удар пришелся в подмышку, сняв со сгота 45% здоровья. Копье жадно чавкнуло и разочарованно задрожало в руке, требуя довершить начатое. Макс уже заносил копье для повторного укола, но демона отшвырнуло назад и протащила по песку до самых ворот. «Не уйдешь!» — Макс был рванул вперед, но ворота арены неожиданно распахнулись — и оттуда выскочил кряжистый демон с ником Гадук. «Внимание!» — во всю глотку закричал выскочивший Гадук. «Поединок переносится на завтра! Лучезарный Азгод устал!» Пока Макс переваривал услышанное и вспоминал, откуда ему знакомо имя Гадук, ворота закрылись, оставив человека с носом. «А ну вернись, скотина!» Заорал психанувший Макс, бессильно наблюдая за тем, как выскочивший на арену демон под руку ведет поплывшего Тысячника в его покое. «Там три процента всего осталось! Какого черта происходит?» «Кхм-кхм!» — распорядитель турнира, а за ним зароптал весь Колизей. И только князь Тьмы довольно улыбался, радуясь унижению своего ближайшего конкурента на адский трон. «Только что мы были свидетелями...» «Азгод, подлый трус, выходи!» – перебил его Макс, надрывая голосовые связки. «Ты...» Появившееся перед ним сообщение напрочь выбило из головы все, что он собирался высказать обнаглевшему демону, сбежавшему с поля боя. «Внимание! Получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание! Получен уровень. Бонусная характеристика воин. Сила плюс один. Выберите характеристику для повышения». Не понял, нахмурился Макс, с удивлением считая сыплющиеся на него уровни. Это как так? Кровотечения не было, Зели кислоты, да вроде тик закончился. Гадук, озарила Макса. Вот мерзавец, добил моего демона. Внимание, урон копья жала вихря увеличился на плюс восемь. Приобретена дополнительная характеристика, сила плюс четыре. Приобретена дополнительная характеристика, ловкость плюс четыре. Приобретена дополнительная характеристика «выносливость» плюс 4. Внимание, сила плюс 4. Внимание, ловкость плюс 4. Внимание, выносливость плюс 4. Принять? Да, нет. При принятии произойдет понижение рейтинга. Внимание, ранг оружия повышен до реликтовый. Доступна возможность сменить улучшение. хренасе присвистнул Макс, успевая прочитать сообщение перед тем, как оно исчезнет. Жало вихря, боевое копье, плюс 13 к урону, плюс 1 к ловкости, плюс 2 к мудрости, плюс 3 к интеллекту, плюс 4 к выносливости, плюс 7 к силе. 30% шанс оттолкнуть противника при каждом ударе. Воздушный урон. 1 десятая силы умножить на 3, может принимать любую форму. Мысли речь, усиливает воинские умения темных эльфов, свободный слот улучшения, ранг оружия реликтовый. «Откуда такое сокровище, Саня?» Распорядитель турнира что-то блеял, трибуны вовсю роптали, а Макс стоял и вчитывался в характеристики необычного копья. «Угнетатель! Дай палку!» Демон по имени Гадук, который якобы только что увел азгота отдыхать, незаметно проскользнул на арену и теперь со всех ног бежал к Максу. «Палку!» «Какого?» Макс смотрел на бегущего к нему демона с окровавленным серебряным кинжалом, зажатым в руке, И краем глаза следил за тем, как со своего трона медленно поднимается князь тьмы. «Палку!» — Алекс просил передать палку ему. Заколебался Макс, не решаясь отдать единственное оружие, которое у него было. Неожиданно копье дернулось в руках, ткнулось лезвием в песок арены и заходило ходуном. «Дай!» «Палку быстрее!» — поторопил подбежавший бес, умоляюще протягивая руку вперед. Копье дернулось навстречу, чуть ли не выпрыгивая из рук человека. «Саня, надеюсь, у тебя есть план», — прошептал Макс, решительно отдавая копье гадуку. «Не будем разочаровывать зрителей», — прокатился по всему Колизею глубокий голос князя тьмы. «Мы чтим закон. Бой должен быть закончен. Свежего мяса и зрелищ — поддержала толпа величайшего. И поэтому верховный демон расправил крылья и в следующую секунду оказался на арене Инферно. «Я продолжу бой за уставшего Азгота и сотру этого человечушку в пыль!» «Не успели!» — убитым голосом прошептал Гадук, создавая курьерский портал. «Пять секунд не хватило!»